Соломон Кейн проснулся внезапно и сразу сел на постели. Спал он очень чутко, как подобает человеку, чья жизнь постоянно зависит от проворства его вооруженной руки. Если он проснулся посреди ночи, значит, где-то внутри дома раздался некий подозрительный звук. Кейн прислушался. Насколько он мог разглядеть в щелочку с кустами, снаружи ночь понемногу уступала березовому рассвету, озарявшему мир. Неожиданно подозрительный звук послышался снова. Он был тихим-тихим и раздавался снаружи. Не дать нельзя, кошка, цепляясь коготками, карабкалась вверх по стене. Кейн внимательно слушал. Когда неподалеку кто-то как будто начал ловиться со ставнями, Фуританин поднялся. Держа в руке рапиру, он бесшумно пересек комнату и резким движением распахнул ставни настежь. Глазам его предстал мир, еще окутанный предутренней дремой. Поздняя луна висела над западным горизонтом, и нигде не души. За окном не таилось никакого грабителя. Соломон высунулся наружу и взглянул на окошко соседней комнаты. Ставни были растворены. Кейн закрыл окно и прошел к двери. Потом выглазил в коридор. Действовал он, как обычно, по первому побуждению. Времена были лихие, к тому что Верна стояла в нескольких милях от ближайшего городка Торкестауна. Самое обычное дело было нарваться на бандита. Судя по всему, кто-то не в меру прыткий проник в комнату рядом с его собственной, и спящим постояльцу вполне возможно грозила нешуточная опасность. Кен не стал терять время, взвешивая все «за» и «против». Он просто подошел к двери соседней комнаты и открыл ее. Окно было распахнуто настежь. Туманно-цвет вливался внутрь бледным призрачным мерцанием. На кровати похрапывал человек. Кейн узнал в нем Джона Редли, того самого, кто выдал инкроманта солдатам. Потом взгляд его метнулся к окну. На подоконнике сидело существо, смахивавшее на здоровенного паука. Пока Кейн см смотрел, оно вскочило на пол и устремилось к кровати. Существо было темной окраски и волосатое, и Кейн заметил, что оно испачкало подоконник. Оно переступало по полу печью толстыми лапками с очень странно выглядевшими суставами и в целом производило такое невероятное и жуткое впечатление, что Кейн на мгновение прирос к месту. Тем временем существо добралось до постели и довольно неуклюже стало карабкаться наверх. Оно влезло по столбику и замерло над спящим человеком. И тут только Кейн бросился вперед, громко крича, чтобы предупредить Редли. Тот сейчас же проснулся и посмотрел вверх. Глаза его выкатились от ужаса, изо рта вырвался отчаянный вопль. В тот же миг паукообразная тварь шлепнулась вниз прям мёхонько ему на шею. Кейн уже подлетел с постели, но толстые лапки успели сомкнуться. И он услышал, как хрустнули уже для шейные позвонки. Мужчина-обмяк и остался лежать неподвижно, с головой неестественно повернутой на сломанной шее. Паук расплел лапки, свалился на простыню и тоже безжизненно замер. Ким склонился над жуткими останками. Он не мог поверить тому, что видели его собственные глаза, ибо существо, сумевшее разомкнуть ставни, Проползти по полу и убить в рейдли, прямо в постели было ничем иным, как человеческой рукой. Теперь она валялась безжизненно, обмякшая, очень осторожно Кен насадил ее на кончик рапиды и поднял, чтобы рассмотреть поближе. Рука, несомненно, принадлежала порядочному здоровяку. Широкая, мясистая, с толстыми пальцами, почти слож заросшая волосами. Точно, обезьянья лапа. Она была отрублена у запястья и вся перемазана запекшейся кровью. На указательном пальце виднелось узкое серебряное колечко. Форма украшения показалась Кейну достаточно необычной. Колечко было сделано в виде свернувшейся змеи. Кейн все еще рассматривал свою устрашающую находку, когда сбежал кабачик, облаченный в ночную рубаху. В одной руке он держал свечу, в другой — короткоствольную фузею с раструбом. «Это еще что такое?» — ахнул он, увидев труп на кровати. Потом он заметил то, что Кейн держал на кончике рапиры, и вся краска сползла с его лица. Он приблизился, словно бы влеком необозримой тягой, и глаза у него вышли из орбит. Наконец он подался назад и буквально рухнул на стол. «Он был до того бледен?» что Кенно решил уже, сейчас потерять сознание. Во имя Бога живого, суды, шептал кабатчик белебеса, нельзя допустить, чтобы эта штука опять как-нибудь ожила. Там внизу в стеной сэр в камине горит огонь. Было еще утро, когда Кень появился Таркистаун.